Глава 21. Незнайка и его спутники совершают экскурсию на одежную фабрику. Выскочив на твердую почву, автомобиль снова помчался по улицам и через несколько минут остановился возле круглого десятиэтажного здания, покрашенного очень красивой краской телесного цвета. «За мной!» – закричал Клепка. «Приехали!» Он молниеносно выскочил из машины, и словно на приступ бросился ко входу. Пока кубик, незнайка и кнопочка вылезали из машины и помогали пестренькому освободиться от спасательного круга, Клепка несколько раз успел вскочить в дверь и выскочить из нее обратно. «Что же вы там застряли?» – кричал он, размахивая руками, словно ветряк крыльями. «За мной!» Наконец наши путешественники вышли из машины и направились ко входу. Смелей, командовал Клепка, со мной вы можете ничего не бояться, у меня тут все мастера знакомы. Друзья вошли в двери, очутились в большом круглом зале с блестящим белым кафельным полом и такими же белыми стенами и потолком. Со всех сторон доносилось приглушенное жужжание механизмов и мягкое шуршание изготовляемых тканей. В ту же минуту к путешественникам подошел коротышка в чистеньком, хорошо выглаженном синем комбинезоне, с большими белыми пуговицами на груди и на животе, и открытым воротом, из-под которого виднелся беленький галстук. Коротышка был толстенький и плотненький, но плечи у него были узкие, потому он к середине как бы расширялся, а к верху и к низу сужался, напоминая своей фигурой рыбу или Веретино. «Здравствуй, Карасик», — сказал Клепка этому веретенообразному коротышке. «Я привел к тебе экскурсию. Покажи, братец, как вы тут шьете для нас одежду». Вместо ответа Карасик вдруг принял театральную позу и продекламировал. «Прошу пожаловать за мной. Я вам, друзья, открою все тайны здешних мест». Потом властно протянул вперед руку, скорчил страшную физиономию и завыл страшным голосом «Вперед, друзья, без страха и сомнения!» Пестренький вздрогнул, услышав этот душераздирающий крик, и спрятался за спину кубика. «Что это сумасшедший?» – спросил он в страхе. Но Карасик был вовсе не сумасшедший. Дело в том, что он не только работал мастером на одежной фабрике, но был, кроме того, актером в театре. Задумавшись в одиночестве над какой-нибудь ролью, он не сразу приходил в себя, когда его о чем-нибудь спрашивали, и часто отвечал собеседнику на актерский лад, воображая себя на сцене театра. Увидев, какое впечатление произвели его актерские способности на пестенького, Карасик самодовольно улыбнулся и повел путешественников к центру зала, где стоял высокий заостренный сверху металлический цилиндр. Он был сделан из вороненой стали и отблескивал синевой. Вокруг него велась спиральная лесенка, оканчивающаяся вверху площадкой. К цилиндру со всех сторон были подведены провода и металлические трубки с манометрами, термометрами, вольтметрами и другими измерительными приборами. Остановившись возле цилиндра, Карасик заговорил, но уже не театральным, а своим обычным голосом, пересыпая речь такими ничего не значащими фразами, как «так сказать», если можно так выразиться, и «извините за выражение». Перед вами, друзья мои, если можно так выразиться, большой текстильный котел системы инженера-цилиндрика, начал Карасик. Внутренность котла заполняется, так сказать, сырьем в качестве какого служат измельченные стебли одуванчиков. Здесь сырье, если можно так выразиться, подвергается действию высокой температуры и вступает в химическую реакцию с различными веществами, благодаря чему получается, извините за выражение, жидкая студенистая клеобразная масса, обладающая свойством моментально застывать при соприкосновении с воздухом. Эта масса поступает из котла по трубам и выдавливается, извините за выражение, при помощи компрессоров сквозь микроскопические отверстия, имеющиеся на концах трубок. Выходя из микроскопических отверстий, масса, так сказать, застывает и превращается в тысячи тонких нитей, которые поступают в ткацкие станки, расположенные вокруг котла. Как вы можете проследить сами, нити превращаются в ткацком станке в материю – который выходит из станка непрерывно, если можно так выразиться, полосой, после чего попадает под штамп. Здесь материя, как вы видите, раскраивается на куски, которые склеиваются между собой особым составом и превращаются в готовые, так сказать, рубашки. На остальных штампах, которые вы видите вокруг, также изготовляется нижнее, извините за выражение, белье разных размеров. Осмотрев весь производственный процесс, от изготовления нити до упаковки готовых рубашек в коробки, наши путешественники поднялись на второй этаж и увидели, что здесь точно таким же образом изготовлялись различные куртки, пиджаки, пальто и жакеты. Разница была лишь в том, что здесь нити, прежде чем попасть в ткацкий станок, проходили процесс окраски, то есть непрерывно протягивались через сосуды с окрашивающими растворами. Карасик объяснил, что хотя нити и делались из одного и того же сырья, но материи получались разные. Это зависело как от метода химической обработки нити, так и от устройства ткацких станков, которые могли изготовлять не только ткацкие материи, но и трикотажные, то есть вязанные, крученные и плетеные, а также вязально-войлочные, вроде фетровых и велюровых, и комбинированные, какими являются, например, вязально тканы или валяльно плетены. Поднявшись еще этажом выше, путешественники увидели, что там изготовлялись брюки разных фасонов и размеров. Четвертый, пятый и шестой этажи были заняты производством различных платьев, юбок, блузок, кофточек. Здесь поступающие из ткацких станков ткани протискивались между так называемыми печатными валиками, благодаря чему, На них появлялись разные клеточки, крапинки, полосочки, цветочки и вообще всевозможные рисунки. На седьмом этаже изготовлялись гетры, чулки, носки, галстуки, бантики, ленточки, шнурки, пояса и тому подобная мелочь. И носовые платки на восьмом, всевозможные головные уборы, а на девятом обувь. Здесь были в ходу валяльные, фетровые, а также толстонетяные, Многослойные и прессованные ткани, из которых в солнечном городе любили делать ботинки. На всех девяти этажах наши путешественники не встретили ни одного коротышки, кроме карасика, так как все процессы, вплоть до упаковки готовой продукции, выполнялись машинами. Зато на десятом этаже все оказалось наоборот. То есть машин совсем не было, а малышей малышек было множество. Одни из них стояли за мольбертами и что-то рисовали, другие сидели за столами и что-то чертили, третьи что-то шили из разных материй. Вокруг во множестве стояли манекены, то есть большие, в настоящий коротышечий рост куклы, на которых производили примерку готовых платьев. А здесь у нас, извините за выражение, художественный отдел, сказал Карасик, появляясь со своими спутниками на десятом этаже. К нему сейчас же подскочила малышка в изящном сером халатике и сердито заговорил, что это значит ⁇ извините за выражение ⁇ За что тут тебе понадобилось извиняться? Художественное дело ⁇ это художественный отдел, и извиняться тут не за что. Ну, художественное дело ведь происходит, так сказать, от слова худо, ответил Карасик. И совсем не от слова худо, а от слова художник. Ну, извини, иголочка, я не знал. Вот я к тебе экскурсантов привел. Привел и прекрасно, сказала Иголочка. Можешь теперь отойти в сторону и не мешать. Я сама объясню все. Так вот, обратилась она к экскурсантам. Что является нашим бичом? Нашим бичом является не что иное, как мода. Вы уже сами, наверное, заметили, что никто не хочет ходить все время в одном и том же платье. Она ровит каждый раз надевать на себя что-нибудь новое, оригинальное. Платья носят то длинные, то короткие, то узкие, то широкие, то со складками, то с оборочками, то в клеточку, то в полосочку, то с горошинами, то с зигзагами, то с ягодками, то с цветочками. Словом, чего только не выдумывают. Даже на цвет бывает мода. То все ходят в зеленом, то вдруг сразу почему-то в коричневом, Не успеете вы надеть новый костюм, как вам говорят, что он уже вышел из моды, и вам приходится, сломя голову, бежать за новым». Это утверждение очень насмешило инженера клепку, и он громко фыркнул. «Я попросил бы вас не фыркать, когда я объясняю, — строго сказала Иголочка, — вы не лошадь и находитесь не в конюшне, вот когда пойдете в конюшню, тогда и фыркать будете». Замечание насчет конюшни насмешило, в свою очередь, пестренького, и он еле удержался от смеха. Иголочка строго взглянула на него и сказала «Так вот, прошу всех подойти ближе. Здесь перед вами художники, которые создают рисунки для новых тканей и новые фасоны одежды. Прошу всех познакомиться с художницей Ниточкой». «Встань, пожалуйста, Ниточка, чтоб тебя всем было видно». Ниточка встала со стула. Это была маленькая малышка в белом халатике, с бледным лицом и светлыми, как лен, волосами. Она стояла, скромно потупив глазки, отчего ее длинные ресницы казались еще длиннее. От смущения она не знала, что делать, и застенчиво теребила в руках кисточку для рисования. Ниточка – самая лучшая наша художница, продолжала иголочка. Сейчас она работает над созданием рисунка для новой ткани, которая называется «Утро в сосновом лесу». Вот смотрите, здесь кругом лес, а здесь медведица с медвежатками. Очень забавно, не правда ли? А недавно ниточка создала образец ткани под названием «Божья коровка». Представьте себе зелененькую материцу, усыпанную оранжевыми божьими коровками с черными крапинками. Это же прелесть! Платья из этой ткани шли на расхват. Никто не хотел носить ничего другого. Но прошло несколько дней, и какой-то умник сказал, что он боится выходить на улицу, погулять, так как ему все время мерещится, будто по всем прохожим божьи коровки ползают. После этого никто уже не хотел носить эти платья. Все говорили, что не хотим, чтобы По нас коровки ползали. Другой раз Ниточка придумала еще более интересную материю под названием «Четыре времени года». Это было что-то сказочное. Целая картина, а не материя. Ее печатали в восемь красок, для чего изготовили восемь новых печатных валиков. Весь город нарядился в эти платья с картинками. Вдруг одна модница говорит, мне это платье не нравится, потому что все смотрят не на меня, а на картинки на моем платье. И что бы вы думали, на другой день платье вышло из моды, и пришлось нам в спешном порядке другую материю придумывать. Клепка опять рассмеялся, но спохватившись, принялся закрывать рот руками, отчего вместо смеха у него получалось какое-то хрюканье. «Я попросила бы вас так же не хрюкать», — укоризной сказала иголочка. «У нас хрюкать не принято, а если вам уж так хочется...» то можете пойти дома похрюкать, а потом приходите снова. Гм. На чем мы остановились? Ах, да. На моде. Так вот, как видите, мы вовсе не подчиняемся моде. Наоборот, мода подчиняется нам, так как мы сами создаем новые модные образцы одежды. А поскольку мы сами создаем моду, то она ничего не может с нами поделать, и дела наши идут успешно. Настолько изредка, как это принято говорить, лихорадит. Клепка, которого не переставал разбирать смех, снова закрылся рукой и хрюкнул. Глядя на него, захрюкал и пестренький. «Ну вот», — развела руками иголочка, — «дурные примеры, как говорят, заразительны. Сначала один хрюкал, а теперь и второй хрюкает. Кончится тем, что мы все здесь с вами захрюкаем и пойдем домой. Да. Так вот, опять вы меня перебили. На чем мы остановились? На том, что мы все захрюкаем и пойдем домой, ответил Незнайка. Нет, на том, что нас лихорадит, подсказала Ниточка. Да, правильно, нас лихорадит. Это случается, когда к нам приезжает какой-нибудь путешественник из другого города. Увидев на нем не совсем обычный костюм или какую-нибудь необычную шляпу, Наши жители начинают воображать, что появилась новая мода, и бросаются за этими костюмами или шляпами в магазин. Но поскольку в магазинах ничего этого нет, то нам приходится в спешном порядке готовить новую продукцию. А это вовсе не просто, так как необходимо сделать новые образцы материи, новые выкройки, новые штампы и печатные валики. Публика ждать не любит, и нам приходится делать все это в спешке. Вот поэтому мы и говорим, что нас лихорадит. Как с этой лихорадкой бороться? Очень просто. Мы держим связь с магазинами. Из магазинов нам сообщают о каждом новом требовании коротышек. Вчера, например, нам сообщили, что уже несколько коротышек приходили за желтыми брюками. Отсюда мы делаем вывод, что к нам в город приехал кто-то в желтых брюках. Вот скажите, вы к нам давно прибыли? Спросила иголочка-незнайку. «Позавчера?» — ответил Незнайка. «Видите?» — обрадовалась Иголочка. «Вы только позавчера приехали, а у нас уже вчера было известно, что в городе появился некто в желтых брюках. Но этого мало. Мы уже сами готовимся к выпуску желтых брюк. Прошу вас подойти ближе и познакомиться с художницей Пуговкой. Пуговка создает проект желтых брюк, поскольку желтых брюк у нас до сих пор не делали». Незнайка и его спутники подошли к пуговке и увидели, что она рисовала на большом куске бумаги желтые брюки в натуральную величину. Тем временем иголочка внимательно осмотрела со всех сторон Незнайку и даже украдкой пощупала материю на его брюках. «Это хорошо, что вы к нам зашли», — сказала она Незнайке, — «а то мы могли бы сделать совсем не такие брюки, какие требуются. Подобные случаи уже с нами бывали». Ты, пуговка, обрати внимание и сделай поправки в своем проекте. Брюки не должны быть ни узкие, ни широкие, ни длинные, ни короткие, а такие, чуть-чуть пониже колена, чуть-чуть повыше щиколотки. Это самый лучший фасон, так как в нем очень удобно ходить. Материя шелковистая, глинцевита. Это также выгодно, потому что глинцевитая материя меньше пачкается. Цвет не лимонный, как ты нарисовала а канарейшный, такой цвет гораздо приятнее для глаз. И потом не нужно внизу никаких пуговиц. Малыши не любят, чтобы у них на штанах внизу были пуговицы, так как эти пуговицы постоянно за что-нибудь цепляются и в конце концов все равно оторвутся. Встреча с Незнайкой очень благотворно подействовала на иголочку. Она даже перестала бросать гневные взгляды на клепку, который донимал ее своим смехом. Усадив гостей на диванчике, она стала очень приветливо разговаривать с ними. Узнав, что наши путешественники прибыли из цветочного города, она подробно расспросила кнопочку, как одеваются в цветочном городе малыши и малышки, и какие там бывают моды. Остальные художницы тоже приняли участие в беседе. Одна художница по имени Шпилечка спросила пестренького, что ему больше всего понравилось в солнечном городе. «Газировка!» «То есть газированная вода с сиропом», — ответил пестренький. «Главное, что газированную воду можно пить в любом киоске и при том в неограниченном количестве». «Нашел, чему удивляться», — вмешался в разговор Клепка. «У нас все так. Вы можете зайти в любую столовую и есть, что хотите. В любом магазине вам дадут любую вещь и ничего не возьмут за нее с вас». «А если кто-нибудь захочет автомобиль?» — спросил Незнайка. «Автомобиль-то, небось, не дадут?» «Почему не дадут?» «Дадут». «С тех пор, как появились кнопочные такси, никто и брать не хочет этих автомобилей», – сказал Кубик. «Скажите, пожалуйста, зачем мне автомобиль, если я на кнопочном такси доеду куда угодно без всяких хлопот?» «Ведь собственной машины очень много возни. Ее нужно мыть, чистить, смазывать, чинить, заправлять горючим. Для нее нужен гараж». Когда вы едете на своей собственной машине, вам нужно управлять ею, следить, как бы на что-нибудь не наскочить, на кого-нибудь не наехать. То есть все время работать и быть в напряжении. Когда же вы едете на кнопочном такси или автобусе, то вам и горя мало. Вы можете спокойно читать газету или книжку, можете думать о чем хотите, можете вовсе ни о чем не думать и даже стихи сочинять или спать себе приспокойно. Когда-то у меня была своя собственная машина, но только с тех пор, как я ее выбросил, я почувствовал себя по-настоящему свободным коротышкой. «Но ведь многие коротышки у вас имеют свои машины», — сказал Незнайка. «У Клепки, например, тоже свой собственный автомобиль». «Я дело другое», — ответил Клепка. «Я старый автомобилист, и изда на этих новых автомобилях которые сами везут вас куда надо и с которыми ничего не может случиться. Такая езда не по мне. Для меня наслаждение сидеть за рулем и самому управлять машиной. Я люблю, чтобы езда была сопряжена с опасностями, так как привык ко всему этому с давних пор, и мне трудно расстаться со своей привычкой. Я понимаю, что это во мне старая закваска сидит, пережитки, так сказать, прошлого, но пока ничего не могу с собой поделать. Пестренький, которого с самого утра донимал голод, наконец не вытерпел и сказал «Братцы, а нет ли у вас тут чего-нибудь покушать или хотя бы газированной водички с сиропом? Я с утра ведь еще ничего не ел». «Ах мы ослы!» — закричал спохватившись клепка. «Что же мы тут сидим и разговорами занимаемся? Пойдемте скорее в столовую, ведь соловья, как говорится, баснями не кормят». Эта пословица очень понравилась пестренькому, и с тех пор он всегда, когда хотел есть, говорил Соловья баснями не кормят.